Глава сорок пятая. Он это не он. С Эльзой они встретились, как и договаривались в парке на том же месте. Некоторое время оба молчали, испытующе глядя друг в другу в глаза. Ты меня разыгрываешь? Вопрос получал почти хором. Они рассмеялись, и дальше разговор потек непринужденно. Эльза продолжила рассказывать Герману о журналисте. Тот внимательно слушал, но не нашел ни одного противоречия вчерашнему рассказу. Так урать нельзя. Но вдруг это все же ее бредовый вымысел, который она сама искренне принимает за правду. Не стоит забывать, что она тоже здесь не просто так оказалась. Я тебе доверяю, Элиса, но хочу проверить. Скажи, с кем я еще общался в клинике раньше? Общество пациентов ты избегал. Попробуй поговорить с санитарами из корпуса А. Ты там жил, когда был журналистом. Она немного помолчала и серьезно добавила. Неважно, кто ты, журналист или блогер, не доверяй персоналу, особенно профессору и доктору Рите. Разговоры с санитарами ничего не прояснили. Никто из них прежде не общался с Германом ни в одном из его образов. Правда, двое заявили, что они в этом корпусе работают всего несколько дней, и еще толком ни с кем из пациентов не познакомились. Герман попробовал поспешничать с нянечками, те показались ему более мягкосердечными и менее подозрительными. Но и тут его ждало разочарование. Филиппинка утверждал, что все белые длины на одно лицо. Даже что постарше, что-то мявлило про то, что она вообще не смотрит на пациентов, что за многие годы работы здесь все перемешалось, да и память уже не та. Он почувствовал, что обе были неискренни, но не проводится допрос с пристрастием. Герман попытался даже поговорить с пациентами этого корпуса. Впрочем, это был жест отчаяния. Когда он обращался к ним с вопросом, не узнают ли они его, относительно вменяемые пациенты опасю сторонились, а тяжелые, те и себя-то в зеркале не распознали бы. Расстроенный и задумчивый он шагал по дороге. Рассказ Элизы очень убедителен. Он не нашел ему ни единого опровержения, впрочем, и подтверждений тоже. Можно допустить, что администрация клиники проинструктировала санитаров и нянечек, контактирующих с журналистом, а ненадежных заменила. Но не слишком ли он усложняет? Вера в конспирологию и заговоры в том месте, где он и не пребывал, — это диагноз. Неожиданно он услышал за спиной урчание автомобиля. Герман посторонился, пропуская грузовичок. Тот медленно катился, оправнявшись с Германом, и вовсе притормозил. — Эй, псих, хочешь, чтобы я еще раз тебя задавил? — поприветствовал его добродушный дядька за рулем и, довольный своей шуткой, покатил дальше. — Что? — «Еще раз? Значит, это уже случалось? Но когда?» Герман кинулся было вдогонку за машиной, но взял себе в руки и проводил ее взглядом до двери склада, где та и припарковалась. Он неспешно подошел и поздоровался с водителем, вежливо поинтересовался состоянием грузовичка. «Да что с ним случится? Отличная рабочая лошадка. Единственная проблема за последние полгода — это вмятина, которая стоял на ней и лоб». И он кнул пальцем слегка заметное углубление на мягком металле кабин и хохотнул довольный своим каламбуром. «Ты не помнишь, какой это день произошло?» «Смеешься? Для меня все дни одинаковые. Пару месяцев назад точнее и не скажу». Герману этого было достаточно. Теория заговора подтверждалась. «Он, конечно, будет искать и другие доказательства, но основная версия событий определена. Он — это не он». Это открытие не сулило ничего хорошего, но определенно сделало жизнь гораздо понятнее. Теперь можно подумать, что делать дальше. «Уже уходишь?» Его собеседник был явно разочарован, что Герман, не попрощавшись, направился прочь. «Да, мне надо». «Странный ты какой-то сегодня», — сказал водитель, глядя на задумчивую спину удалявшегося Германа.